Американская пастораль. 1997 год. Филипп Рот. После многих лет описания собственной жизни Филипп Рот оставил самосозерцание и в романе 1997 года «Американская пастораль» взялся за рассмотрение социальных, политических и культурных сложностей в истории страны. В результате получился самый масштабный и резонансный роман в его карьере книга, где сквозь призму страданий одной семьи исследованы перемены, происходившие в Америке десятками лет в период между Второй мировой и Вьетнамской войной, между благодушием 1950-х и смутой 1960-х, 70-х и 80-х. В ВС 1961 года Рот утверждал, «Жизнь в Америке» становится такой странной и сюрреалистичной, что о ней теперь невозможно писать романы, что заголовки в газетах, рассказывающих о реальных жизненных историях, превосходят плоды воображения писателей-фантастов, побуждая таких авторов, как он, отказаться от рассмотрения масштабных социальных и политических явлений нашего времени в пользу произведений, ориентированных на более познаваемый мир человеческой личности прорвалась сквозь эти перепоны с удивительной живостью. Исследуя пересечение личных и политических взглядов, автор превратил борьбу поколений, в которой задействовано так много персонажей, в своего рода притчу о двух противоречивых течениях в американской истории. Первое, воплощенная героем Сеймуром Левовым, оптимистичный штам эмерсоновского доверия к себе, основанного на вере в упорный труд и прогресс. Второе, представленное мятежной дочерью шведа Мэри, олицетворяет темную сторону американского индивидуализма, которую Рот называл яростью, насилием и отчаянием коренного американского берсерка. В более ранних романах Рота, таких как «Случай портного, столкновение благоразумного и скандального, обыденного и незаурядного служило источником бурных шуток. Но в американской пасторале то же самое столкновение порождает семейные разборки с трагическими последствиями. Они становятся своего рода метафорой расколов, которые происходили внутри американской культуры в 60-е и с тех пор лишь усугубляются. В молодости Сеймур казался настоящим американским золотым мальчиком – серьезный, спортивный, надежный. После окончания школы стал морским пехотинцем, женился на Мисс Нью-Джерси 1949 и взял под управление отцовский перчаточный бизнес. Однако в разгар выступлений против войны во Вьетнаме его жизнь внезапно рушится. Его дочь Мэри взрывает бомбу, убившую человека в почтовом отделении маленького городка. Как Мэри буквально за одну ночь превратилась из девушки, любившей астрономию и Одри Хепберн, в яростную левую активистку. Вместе с ее отцом читатель старается понять смысл ее жизни, пытается объяснить, как любимая дочь привилегированных родителей стала беглянкой от правосудия, девушкой, описанной как «хаос во плоти». Одна из мыслей Рота заключается в том, что событие нерационально, что жизнь непоследовательна, что старые устои американской мечты зачастую разваливаются на части, когда в них попадает один из крученных мечей, брошенных историей.